на кладбище к замку. следы завалила. У кладбища нашли четыре отпечатка ног, уже здорово засыпанные. Отчетливо было три. В сугробе у входа в кухню в синях стояли эти сапоги. Еще немного мокрые, чтоб им провалиться. Все ботинки забиты. Думбл снимает полуботинки и носки, шарфом вытирает покрасневшие ноги, мокрые. На подошвах даже еще не оставил снег. Видно, не успел отряхнуть. Только скинул и помчался во дворец. Кто? Дом был, и легенза плечами. Со скольких метров мы стреляли, легенза? Вроде бы с пятидесяти. Руки у меня совсем застыли, гражданин капитан. Я забыл прихватить рукавицы на ниху, потому что ехать надо было, сломя голову. Напишите по этому поводу жалобу в хозяйственный отдел главной комендатуры милиции. Не стойте как столб, ради бога, садитесь. Домбелл, сделайте кофе. Голова у меня просто разламывается. А что на кладбище? С этим кладбищем, говорит был прямо целое представление. Черт, бы взяли этот колбач и бакул с его телефонным звонком в милицию. Я спрашиваю, что было на кладбище? Думал вешает носки на решетку камина. «С ума сойти! Домбау!» — говорили с холодной угрозой. «Пусть легенза расскажет. Он правоверный католик, а я просто мокрый пес». «Легенза?» Сержант хлопает глазами. «Что с вами? Черт побери!» — кричуя на весь салон. или Сержант принимает классическое положение простой смирно и оглядывается на поручика. Делает глубокий вдох. «Наверное, потому что мы...» Просто с перепугу, гражданин-капитан. Выпаливает он конец какой-то непонятной фразы. Что? Мы, наверное, перепугались, гражданин-капитан. Я и гражданин-поручик информирует ли я, заглядываясь на Домбола, который с философским спокойствием рассматривает свои ботинки, черные с узким модным носом. Так точно, просто с перепугу. Я как раз сказал гражданину-поручику, чтобы идти по следам. входим в эти ворота на кладбище и все время светим фонарями. Идем, идем, светим, светим. И накажи меня, Бог, если я вру. Вдруг метров двадцати перед нами валится надземный памятник с могилы. Как будто кто его толкнул. Может, от ветра? Трахнулся прямо перед нами и зарылся в снег. Живой души там не было. Я перекрестился, а гражданин поручий сказал такое слово. Дом был... Я влажными пальцами начинаю растирать висок. Как и было, легенза не заливает. Я начинаю кружить по комнате. Руки засовываю в карманы. Тут же ловлю себя на мышкой, что точно так вышакивает здесь бакула, рассказывая о Анне Хартман. Внутри между ребрами возникает мелкая дрожь. Парализует дыхание, подступает к горлу. Однако нервы. Все тело в испарине. Они это видят. Легенза вытирает рукавом дула автомата. Домбал делает вид, что разгребает петел в камине. «Так вы говорите, что там никого не было». «Никого». полчас «Хорошо. Мы посетим этот веселенький цирк еще раз. Втроем». Легенда. приведите Бакулу». «Нет». «Приведите Фрича». «Он любит приведения. Дом был посматривает искоса, словно спрашивает, так ли уж все это нужно, посвистывает, оглядывая свои мокрые ботинки. Последняя могила. Кладбище, пожалуй, слишком громко сказано. Несколько могил, заваленных снегом, которые почти неразличимы среди заиндилых деревьев. Кладбище, похоже на маленький сквер в зимнем уборе, словно чудом заброшенный сюда. Как можно дальше от городских улиц. Сразу же бросаются в глаза следы запустения. Ограда разрушена, калитка висит на одной петли. Между крестами свободно гуляет ветер. Фрич сидит впереди, то и дело оглядываясь. За мной идет Донбал с пистолетом. Снег хрустит. Разрывая тишину, потрескивают деревья, прикваченные морозом. Фрич останавливается. В Фрич дальше. К первым могилом. Мы проходим мимо упавшего от гробия, заметенного снегом. Я выразительно смотрю на Домбала. Он кивает. «Идем правильно!» За нами сияют окна замка. Его контуры расплываются в миллиардах.